Глава вторая. Данил. «Данил, а ты уверен, что у нас все получится?» Услышав голос друга за спиной, медленно повернулся, выбросил окурок сигареты и ответил довольно честно. «Нет, я ни в чем не уверен. Наша затея больше похожа на авантюру, и никто не знает, что нас ждет в конце пути. Возможно, новая жизнь на свободной планете, а может и смерть?» «Данил». Но с нами же будут женщины, дети. Ты говоришь страшные вещи. Олег, я говорю как есть. Невольно вздохнул. Да, мы можем все погибнуть. Такова правда. Но и на этой чертовой планете нас всех ожидает только смерть. Ты же и сам знаешь, что для Спенса мы всего лишь скот, который нужен только для того, чтобы обслуживать богачей. На кораблях платят копейки, как, впрочем, и на всех предприятиях этого города. Едва хватает на жизнь. А на рудниках по добыче топлива люди мрут, как мухи, получая ударную дозу радиации. А чудодейственная вакцина — дар только для избранных и недоступна простым смертным. Нас всех ждет один печальный конец. «Так скажи, какая разница, где погибнуть?» «Ты прав», — вздохнул друг. Никогда не забуду, в каких муках умирал мой отец, а ведь он еще был так молод. Вакцина Дарт, даже половина дозы, спасла бы его жизнь. Знаешь, я же был тогда у Спенса на личном приеме, просил, умолял, а он сочувствующим видом назвал цену, прекрасно зная, что таких денег мне взять негде, и я никогда не смогу заработать такую сумму. Я сочувственно похлопал его по плечу, просто не зная, что сказать. Нет таких слов, которые могут восполнить утрату родных. Каждый из тех, кто решился на эту авантюру, имел свои причины — покинуть планету. Но цель у всех была одна — спокойная жизнь в мире, где прежде всего царит равноправие. Бросив взгляд на темнеющее небо, тихо сказал, — Нам пора. Нужно успеть до того момента, как включит фонари. Ты прав дня в повыше воротники черных кожных курток, мы заскользили по темным улицам, вокруг стояла абсолютная тишина. В этой части города, в котором проживали обыкновенные люди, рано ложились спать, ведь многим приходилось вставать еще до рассвета. Рабовладелец Спенс не щадил своих рабов, и условия их труда были действительно адскими. Быстро, почти беглым шагом, мы пересекли широкий проспект и свернули на узкую улочку, с невысокими кривыми деревянными домами. «Нам сюда!» — шепнул Олегу и осторожно постучал в серую безвлекую дверь определенным способом. «Нам открыли очень быстро!» Невысокая худенькая маленькая девочка с почти прозрачной кожей и совсем не детским взглядом, кутаясь в шаль, тихо прошелестела. «Проходите. Папа ждет вас». «Виола, ты зачем встала?» Послышался женский голос, и из глубины дома появилась темноволосая уставшая женщина с красивыми чёрными глазами. Карина была супругой моего старшего помощника Андрея Наумова. «Олег, Данил, рада вас видеть!» — улыбаясь, поприветствовала она нас, подхватывая дочку на руки. «Проходите». Мы, аккуратно сняв обувь, прошли в глубину дома. В кабинете Андрея уже сидело несколько мужчин и что-то тихо обсуждали. «Всем привет!» Поздоровался я, пожав руку каждому. Здесь присутствовала часть моей команды, мои соратники и те, кто был готов вместе со мной пойти на любой риск. «Принёс?» — поинтересовался Андрей, проведя рукой по светлым волосам. «Конечно». Я достал из кармана сложный в четверо лист бумаги, расправив его, положил на стол и, взяв в руки карандаш, стал объяснять. «В этот раз караван будет состоять из 25 кораблей. Один главный, три охранных» и 21 — грузовые, которые под завязку забиты и ирозаканом. Мы продадим его рактаном. Какую-то часть оплаты попросим в виде вакцины, остальное — золотыми галлонами. Затем мы отправляемся. Где звездная карта? Вот она. Алексей Панфилов, начальник службы безопасности, включил голограф, и перед нами в трехмерном изображении раскинулось звездное небо вот я ткнул пальцем в точку торговая планета петра именно здесь мы обычно проводим наши сделки с рактанами а потом нужно будет добраться вот сюда и я показал на крохотную точку в противоположном конце карты вот маленькая планета на которой мы сможем начать новую жизнь надо все тщательно рассчитать задумчиво произнес алексей сколько людей мы сможем взять с собой немного «Покачал головой я. Надо составить списки желающих, и тогда будем коллективно решать, кто полетит с нами, а кто останется. Если у нас всё получится, мы тайно организуем переезд остальных. До отлёта осталось чуть меньше двух недель. Надо поторопиться. Марк, скажи, как быстро ты сможешь оформить нужных людей в штат?» «Мне понадобится день или два. Но дело в том, что штат сотрудников окончательно формируется за неделю до вылета, и потом никакие поправки не вносятся» поэтому нам надо поторопиться». «Понятно», — кивнул я. «Алексей, за тобой список охраны. Желательно, чтобы среди них было как можно больше наших соратников. Окончательный список будет готов завтра. Олег, ты займись подсчётом желающих покинуть эту планету». «Хорошо, командор». «А мне что делать?» — поинтересовался Андрей. «Ты занимайся семьёй и дочерью. Как Виола себя чувствует?» «Слабеет с каждым днем», — вздохнул мужчина. «Надеюсь, она доживет до того момента, когда дар окажется в наших руках». «Твоя девочка будет жить», — пообещал я, «понимая, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы спасти дочь друга».